Песня становилась все громче и громче, звучала все сильнее и сильнее, прогремела далеко за рекой, а когда умолкла последняя доброй охоты, Акела высвободился на мгновение из рук Маули, подпрыгнул в воздух и упал мертвым на свою последнюю страшную добычу. Маугли сидел, опустив голову на колени, забыв обо всем, а тем временем последнего из раненых псов настигли и прикончили беспощадные волчицы. Мало-помалу крики затихли, и волки, хромая, вернулись считать мертвых. Пятнадцать волков из стаи, а с ними шесть волчиц, лежали мертвыми у реки, и из всех остальных ни один не оставался невредимым. Маугли просидел всю ночь до холодного рассвета. Влажная от крови морда Пхао легла ему на руку, и Маугли отодвинулся, чтобы тот мог видеть распростертое тело Акелы. — Доброй охоты, — сказал Пхао, — словно Акел был еще жив, а потом обернувшись, кинул через искусанное плечо остальным. — Войте, собаки! Сегодня умер волк! Зато из всей стаи рыжих собак, из двухсот охотников декана, которые хвастались тем, что ничто живое в джунглях не смеет им противиться, ни один не вернулся в декан с этой вестью. Весенний бег На второй год, после большой битвы с дикими собаками и смерти Акелы, Маугли было 17 лет. На вид он казался старше, потому что от усиленного движения, самой лучшей еды и привычки купаться, как только ему становилось жарко или душно, он стал не по годам сильным и рослым. Когда ему надо было осмотреть лесные дороги, он мог полчаса висеть, держась одной рукой за ветку. Он мог остановить на бегу молодого оленя и повалить его на бок, ухватив за рога. Мог даже сбить с ног большого дикого кабана из тех, что живут в болотах на севере. Народ джунглей, раньше боявшийся Маугли из-за его ума, теперь стал бояться его силой. А когда Маугли спокойно шел по своим делам, шепот о его приходе расчищал перед ним лесные тропинки. И все же его взгляд оставался всегда мягким. Даже когда он дрался, его глаза не вспыхивали огнем, как у черной пантеры Багиры. Его взгляд становился только более сосредоточенным и оживленным. И это было непонятно даже самой Багире. Однажды она спросила об этом Маугли, и тот ответил ей, засмеявшись, «Когда я промахнусь на охоте, то бываю зол. Когда поголодаю дня два, то бываю очень зол. Разве по моим глазам этого не видно?» «Рот у тебя голодный», — сказала ему Багира а по глазам этого не видно. Охотишься ты, ешь или плаваешь, они всегда одни и те же, как камень в дождь и в ясную погоду. Маугли лениво взглянул на пантеру из-под длинных ресниц, и она, как всегда, опустила голову. Багира знала, кто ее хозяин. Они лежали на склоне горы, высоко над рекой Вайнгангой, и утренние туманы расстилались под ними зелеными и белыми полосами. Когда зашло солнце, эти полосы тумана превратились в волнующееся красно-золотое море, потом поднялись кверху, и низкие косые лучи легли на сухую траву, где отдыхали Маугли с Багирой. Холодное время подходило к концу — Листва на деревьях завяла и потускнела, и от ветра в ней поднимался сухой однообразный шорох.